Глава 35. Союзники. Полумрак гостиной Янги смягчает резкие очертания мебели. Из окна льется тусклый вечерний свет, заставляя плясать стены на стенах. Пахнет сушеными травами и свежезаваренным чаем. Янга всегда встречает гостей с угощением, даже если гость — подозрительный дракон-инспектор. «Да что там?» Я и сама не верю в то, что вижу своими же глазами. Инспектор Даран Сурл приспокойно сидит в доме Янге и еще и чаек попивает. Что ж, все меняется. Отмечаю про себя и тут же добавляю. Но не крок. Он с присущей ему линцой развалился на подоконнике, делая вид, что дремлет, хотя его уши чутко поворачиваются на каждый звук. Ну, не дропанул при виде одного из Сурлов. Уже хорошо. Допустим, вы правы. Допустим, Гирдан действительно хотел снять проклятие и этим подверг вас опасности и отравил земли. Но вы же понимаете, что без улик — это просто слова. Более того, даже если улики найдутся, сам факт проклятия может оправдать его в глазах жителей города. Рассуждает Даррен задумчиво постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Янга и Крок переглядываются, но не доверяют Сурлу. «Да что там? Пару минут назад наставница вообще отвела меня на кухню и спросила, что если он двойной агент?» В ее словах есть логика, притом железная, но Чуйка говорит, что инспектору можно верить. «Надеюсь, я не пожалею, повторяю про себя». А затем, набрав в грудь побольше воздуха, обращаюсь к Дарну. «Пожалуй, начнём по порядку, господин инспектор. Давайте сначала представлю нашу команду», — говорю я. «Это Янга. Вы знаете её как приезжую гадалку. Но когда-то она была моей няней. И именно она по приказу Гердона вытаскивала из меня магию, пытаясь снять то проклятие». В результате лишилась собственных сил почти полностью. А крок...» — показываю на кота, который тут же выпрямился и вздернул хвост. «Своей второй ипостаси». «Кот?» — хмурится Даррен, рассматривая пушистое серое создание с недоверием. «Крокодил!» — фыркает крок. «Притом сильный, в истинной ипостаси!» «Верю», — кивает даран. Так это ты от меня вечно прятался. Кракирус. Ты что? Меня все это время замечал? Желтые глаза Крока округляются от удивления, а шерсть на загривке встает дыбом. Тебя было сложно не заметить. Спокойно признается Даррен. И кажется, кое-кто пушистый вот-вот выйдет из себя. Так, сосредоточимся на главном, напоминаю я а сама поверить не могу, что все это происходит взаправду. Оказывается, Даррен может разговаривать. В смысле не предупреждать в духе «беги, это опасно», а тупо припираться с котом. Кстати, как он его слышит? «Говорил же, драконы чуют магических животных, даже поломанных, поэтому и слышать некоторые могут», — сообщает Крок. «Опять в мои мысли полез». «Не отвлекайся, хозяйка! Я помолчу». «Ладно. На чем мы остановились?» «На том, что мы с Кроком сбежали, когда бывший глава клана скончался», — напоминает Янга. Подливает в чашке свежий чай, пара от которого поднимается тонкими струйками к потолку. «Мой отец, по вашему мнению, тоже замешан?» — спрашивает Сурл. «Не уверена. Не знаю». «Думала, вам виднее. Меня в это время здесь не было. Я учился в лицее. Вернулся в офис, когда узнал о смерти отца. И она не показалась вам подозрительной?» «Хотите сказать, что Герданы к его смерти руку приложил?» — хмурится инспектор. «Тут я ничего не могу утверждать. Но странно, что столько несчастья случилось за короткий период времени. Не находите?» Мы смогли бы узнать это наверняка, если бы у вашего отца остался дневник или что-то подобное. Есть. Но в нем нет ничего похожего на то, о чем вы говорите. По возвращении первым делом я перечитал его от корки до корки, сообщает Дарн. Плохо. И что там было сказано об отравлении земель Хельм? Не упускаю шанса найти хотя бы одну зацепку. Вам не понравится вздыхает Сурл. «А это точно настоящий дневник?» «Не хочу сдаваться». Янга говорила, что Герден боялся старшего брата, а значит, есть шанс, что Марик Сурал был неплохим человеком, как о нем говорят. Но и нынешнему главе клана плохое сказать боятся. Сложно. «Леди Хельм, откуда у вас такие предположения?» спрашивает Даррен, «а я по глазам вижу, что мои теории...» Ему вовсе не близки. Или же он просто не хочет их допускать? Гердан все-таки его родной дядя. Потому что то, что известно о проклятии вам, и то, что известно мне, отличается, господин инспектор. Вы когда-нибудь задумывались, почему после того, как моя прабабушка прокляла одного из Сурлов, Хельмам не просто позволили остаться в городе, но даже не мешали процветать? «К чему вы клоните? Ваши предки знали, что Рендал Сурл сам виноват в проклятии. Они сами его казнили и уговорили Хельмов не открывать правду и не кидать тень на весь клан из-за преступлений одного безумца. В качестве искупления помогали Хельмам процветать. В ответ на это мои предки нашли способ, как совладать с проклятием. Снять его полностью не удавалось, поскольку никто не обладал такой же силой, как Агата. Но они смогли ослабить его. Вместо гибели рода — гибель ипостаси. Более того, ограничили проклятие лишь на три поколения. Всего-то нужно было не нарушать правила. И круг бы замкнулся, проклятие бы развеялось. Но кое-кто нарушил правила. И этот кто-то той ночью пришел в мой дом. Вовсе не для того, чтобы спасти клан. Он боялся, что о его преступлении узнают, ведь он запустил изначальное проклятие еще на три поколения Суролов. Он хотел скрыть свое преступление, господин инспектор, и только... Если то, что вы говорите, правда, то как объясните то, что Суролы годами считали Хельмов врагами? Возможно, ваши предки не хотели, чтобы... Продолжатели рода знали об истинной причине проклятия, боясь, что если это разнесется по свету, то честь всей семьи пошатнется. Иначе зачем бы вообще Суролы стали скрывать, что их прокляла какая-то ведьма? Почему не начали вендетту? «Возможно, потому что если тронуть Хельмов, то умрешь?» — сообщает инспектор. «Вы тоже не все знаете о проклятии, верно?» Мы не можем навредить вам напрямую ни своими руками, ни даже руками наемников. Прямое участие убьет. Вот почему ваш дядя пытается меня изгнать, а не убить. Подытоживаю я. А я-то полагала, что он опасается моих предполагаемых связей в столице. Вы еще шутите, леди Хельм? Хмурится инспектор. А что еще остается? Я говорю вам, Что предки Хельмов и Суролов заключили тайный союз, скрыв правду о проклятии ради взаимовыгоды, помогли остановить проклятие, а ваш дядя нарушил все это. Но вы мне все равно не верите. Выпаливаю с огнем так, что инспектор застывает, а Янга и Крок вздрагивают. Верю в то, что вы в это верите, леди Хельм. И ради вас я проверю каждое сказанное вами слово. Но скажу сразу, в записях клана нет ни строчки о том, что проклятие было заслуженным или измененным после. Это я проверил сразу после нашего прошлого разговора. И записи были составлены еще до того, как Гирдан занял место главы. Возможно, вы правы. И дело в том, что предки скрыли это даже от потомков, не желая бросать тень на честь рода. Из предыдущих поколений никого не осталось из-за войны, чтобы спросить. Но я подниму каждый камень в имении, чтобы подтвердить или опровергнуть ваши слова», — заверяет Даррен. «А вы? Постарайтесь привлекать меньше внимания», — говорит спокойнее, а в глаза мне смотрит, как ребенку, которого нужно уговорить, не лезть к высоковольтным проводам. «Если вы правы» то окажетесь в большей опасности. Как только Гирден поймет, что вы что-то расследуете. И поверьте, кроме прямой причастности к убийству, есть и другие способы избавления от людей. Займитесь грядками и сделайте вид, что кроме них вас ничего не интересует. А я даю вам слово дракона, что разберусь в этом деле. Спасибо, инспектор. Обещаю не приставать к неприятностям скрещиваю пальцы. «Очень хочется вам верить, леди Хельм», выдыхает Сурал и, кажется, впервые расслабляется с момента, как мы начали спорить. «Кот, если что, спрос будет с тебя». «Принято», отвечает Крок и тут же подскакивает. «Погоди, на что это я подписался? А он чего раскомандовался?» возмущается Крок, разгоняя своим нелепым поведением, все еще витающее в воздухе напряжение. Даррен лишь усмехается, но вовсе не злобно, а как-то тепло, приятно. Затем, не забыв вежливо кивнуть на прощание, мне и Янге подходит к двери. «Нет, одного фамильяра для вас будет мало, леди Хельм», вдруг останавливается в последний момент. «С вашего позволения, я загляну к вам завтра», — говорит он, а затем разворачивается и исчезает за дверью. «Да, нашли союзника на свою голову!» — тянет Крок, запрыгивая на подоконник. «Ты о чем? спрашиваю я. «Слишком адекватный для той семейки!» — отвечает он, щуря глаза. «И все же я ему не доверяю, и тебе не советую на него сильно полагаться. Не то повторишь участь Агаты. Сплюнь!» ругается Янга, принявшись собирать чашки. Однако Крок может быть прав. Знаю, потому и мы не будем сидеть на месте. Вздыхаю я, а потом напоминаю, что у нас есть и другие дела. Например, попробовать найти то самое злосчастное зеркало, если оно существует. Когда пребываем на земле, работы здесь идут вовсю. Одни расчищают участки от остатков черноты, другие уже копают грядки, третьи таскают воду из колодца, который сами же и выкопали на днях. Поприветствовать всех, как положено, захожу в необустроенные комнаты особняка и тут же попадаю в царство холода, разрухи и тишины, в глубинах которой кроется трагичное прошлое моей семьи. Пыль здесь покрывает каждую поверхность, паутина свисает с потолка напоминая о том, как долго пустует этот некогда прекрасный дом. В главном зале до сих пор видны отметины на полу, где когда-то стояли массивные диваны. У стены пустые места, где раньше росли мамины любимые фиалки в красивых горшках. На стене еще можно различить более светлые прямоугольники, следы от картин, которые когда-то украшали комнату. Может, где-то здесь было и зеркало, Веду пальцами по холодным стенам, всматриваюсь в каждое место, где может быть припрятан тайник, но ничего не нахожу. Обыскиваю одну комнату за другой и останавливаюсь, когда попадаю в свою спальню. Обои с цветочным узором выцвели и местами отошли от стен. Пол покрыт царапинами и пылью. Игрушки давно исчезли. Но я все еще помню, где стояла моя кровать где был столик для чаепития с куклами, помню смех и мамин голос, читающий сказки перед сном, как она мне расчесывала волосы, приговаривая, «Ничего и никогда не бойся, моя дорогая, а если станет совсем плохо, посмотри на себя. Ты Хельм, и духи предков тебе всегда помогут». Не помогли ни мне, ни ей, хотя духи предков. Тихо шепчу в тишине и застываю. «А что вдруг?» «Элиза!» Раздается голос за спиной, и от напряжения я не сразу его узнаю. На долю секунды успеваю обрадоваться, но это чувство тут же сменяется разочарованием. «Янга! Ты ведь была ведьмой!» — говорю застывшей в пустом дверном проеме наставница. «Должна знать, как наши прячут тайники и прочее». Может, есть какое-нибудь заклинание? Бывало, ведьмы делали тайники на крови, но тогда остается невидимый человеку магический след. Я хоть и утратила силу, но такое бы учуяла, девочка моя. Но попробовать ведь можно? Конечно. Ян роется в своем кармане и достает стальную булавку. Скажи, что спрятано родной кровью. «Найдись!» «Да дрожи, не люблю иголки!» «Ну что делать?» «Вязалась в битву, готовься держать удар!» Вот и набираю в грудь побольше воздуха и прокалываю палец. «Ай!» Шиплю от боли, но тут же беру себя в руки. «Что скрыто родной кровью?» «Найдись!» Шепчу, когда алая капелька выступает на кончике пальца, надувается шариком и срывается вниз на пыльный пол. Застываю, ожидая какого-то чуда. Ну же, ну же, ничего, вздыхает Янга, кладя руку мне на плечо. В самом деле ничего, ничего не произошло. Может, мало крови или какие-то другие слова нужны? Не хочу сдаваться, но в глазах Янги вовсе неутешающий ответ. Нет, скорее всего, здесь ничего нет вздыхает наставница. Твоя мать не обладала достаточной магией, чтобы провернуть такое. Поэтому мы с Кроком и не стали предлагать тебе этого раньше. Пойдем. Скоро стемнеет. И ты собственных пальцев в этом доме не увидишь. В этом Янга права. В особняке ни одного канделябра не осталось, а за окнами уже начинает смеркаться. Если зеркала нет в особняке, возможно, Моя мама забрала его с собой в столицу. Прикидываю я, пытаясь вспомнить все, что происходило перед ее смертью. Мама слегла на второй день по прибытию в столицу. Довезла меня полумертвую до отца. Он как раз получал назначение и будто утратила все силы. Почти не вставала, не ела и даже не пила. Угасала с каждым днем, и лекари говорили, что нам обеим не выжить. Вот только мое тело с новой душой очнулось, а с мамой судьба сыграла злую шутку. Ей стало легче, и тут же поплохело. Прямо на лестнице, в ступени которой отняли ее жизнь, при ней не было ничего, кроме узла с самыми необходимыми вещами. Никакого зеркала, никакой важной вещи, которую она бы попросила беречь. Может, крок прав, и не было этого зеркала раз его никто не видел, — вздыхает Янга. — А может, кое-кто и видел, — приходит мне в голову одна опасная идея. — Кто? — спрашивает Янга, но нас отвлекают голоса. — Леди Хельм! Леди Хельм! — мчится через все поле Нита, неся в руках большую коробку и конверт. — Вам только что срочной почтой доставили. — Мне? — хмурюсь, но посылки беру плотная бумага, коричневый сургуч с четко отпечатанным гербом.